Глава 11. Военная реформа Обсуждение военной реформы президент решил провести в узком кругу. Кроме министра обороны, начальника генштаба и главкома ВМФ, на него были приглашены только двое из начальников главных управлений генштаба, организационно-мобилизационного и кадров, командующий воздушно-десантными войсками и Петров. Николай в таком окружении чувствовал себя немного не в своей тарелке. Нет, не только у него в этом кабинете имелось по одной звезде на погонах, но у двух остальных они были заметно большего размера. На всю ширину погон, так сказать. Тем не менее, внешне он ничем этого не показывал, уже привычно поддерживая шлем на голове. В принципе, тут можно было не опасаться прослушки, так как из всех присутствующих некоторые сомнения внушал только кадровик. Но закрываться у Николая уже стал такой же обыденностью, как чистку зубов. И это абсолютно не было паранойей нулевая группа допуска обязывала. Открыв совещание, президент предоставил слово для доклада начальнику генштаба. Николай слышал о Герасимове разные отзывы, резко негативные от человека, знавшего его еще в бытность генерал-майором и восторженные в том числе от врагов. Сам он встречался с ним редко, но склонялся к мнению, что Валерий Васильевич по праву занимает свое место. Сейчас генерал армии его тоже не разочаровал. Начальник генштаба начал свое выступление. По данным экспертов, тут он посмотрел на Петрова, до следующего визита инопланетян нам осталось от 30 до 35 лет. Это означает, что нынешние 20-летние мальчишки к этому времени уже разменяют шестой десяток. Им будет от 50 до 55 лет. Те из них, кто останется в армии, будут иметь воинские звания полковников и генералов, командуют частями и соединениями. Поэтому сейчас мы должны обратить основное внимание не на рядовой сержантский состав, которому, скорее всего, не придется вплотную участвовать в предстоящих схватках, а на будущих офицеров. Сегодня нам нужно определиться, как и чему мы будем их учить, в какой последовательности станем менять программы военных вузов, на что обращать наибольшее внимание, а также определиться с критериями отбора будущих офицеров». Герасимов отпил воды из стакана и продолжил. «Военные, так уж сложилось, всегда готовятся к прошедшей войне». Мы в этом еще раз убедились во время проведения специальной операции на Украине. Эту традицию надо ломать. Полгода назад нам повезло, войны в сущности не было. Это мы воевали, а инопланетяне просто выполняли свою задачу, практически не реагируя на наше противодействие. И поплатились за это. В следующий раз все будет иначе. Они постараются нас уничтожить. А с учетом того, что цивилизация Альфа-Центавра стоит на более высокой ступени развития, имеют на это все шансы. В прошлый раз они практически не применяли никаких систем вооружений, а теперь наверняка будут. Среди четверти миллиона человек, которых они забрали из земли, скорее всего найдутся те, кто разбирается в оружии. Телепаты легко извлекут сведения о нем из их голов и явятся к нам вооруженными до зубов. Нам придется противостоять нескольким миллионам живых бойцов и практически неограниченному количеству беспилотных аппаратов с искусственным интеллектом. Мы, конечно, встретим их на орбите и постараемся уничтожить, но надо исходить из того, что часть все-таки прорвется на Землю. Сейчас почти невозможно предсказать, какие именно системы появятся у нас на вооружении через 30 лет, но понятно, что в той или иной степени будут задействованы все виды родовойск. Поэтому резать сейчас мы ничего не станем. В теперешних условиях, когда вероятность большой войны снизилась, но локальные военные конфликты все еще возможны, целесообразно проводить изменения не путем замены, а наращиванием сверх имеющегося. Заменять будем тогда, когда появятся принципиально новые вооружения. На сегодняшний день армии в полтора миллиона человек нам вполне достаточно, поэтому будем увеличивать ее постепенно, с таким расчетом, чтобы к 50 годам военный опыт получило большинство мужского населения страны и некоторая часть женского. Наши специалисты считают, Герасимов сделал паузу и, выразительно посмотрев на начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, продолжил. «Имеет смысл вернуться к двухлетнему сроку службы срочников и проведению регулярных военных сборов, который позволят прошедшим срочную службу не только не растерять старые навыки, но и своевременно приобретать новые. И, разумеется, вернуть начальную военную подготовку в школы. Маленькая контрактная армия хороша в мирное время». А в случае глобальной войны на уничтожение целесообразно, чтобы военная подготовка имела весьма существенная часть населения. Для обеспечения этого жизненно необходимо сделать службу в армии не только уважаемой, но и престижной, чтобы не приходилось гоняться за уклонистами. Это желающие служить в армии должны осаждать медкомиссии, чтобы получить разрешение, и военкомов, требуя призыва. А те будут отбирать лучших. Только в этом случае мы сможем к 50 годам довести армию до 2,5 миллионов человек, и готовый резерв до 50 миллионов. Разумеется, это возможно только при осуществлении благоприятной демографической политики, улучшении здоровья и благосостояния населения. Начальник генштаба сделал паузу и, переведя взгляд на генерал-полковника Теплинского, произнес «Начать реформу мы предлагаем с так называемых войск дяди Васи. Конкретные предложения озвучит командующий воздушно-десантными войсками. Прошу вас, Михаил Юрьевич, можете докладывать с места, не вставая». Генерал-полковник Теплинский из 55 прожитых лет прослужил в армии 38, участвовал в Приднестровском военном конфликте, двух чеченских войнах, специальных операциях в Сирии и на Украине, до назначения командующим ВДВ успел покомандовать разведзводом и разведротой, батальоном, полком, дивизией армии, а также штабами двух военных округов. Поэтому он спокойно кивнул, принимая сказанное к сведению, закрыл папку, содержание которой перед этим просматривал, Оглядел присутствующих серыми, чуть со щуренными глазами, остановил их на президенте и начал свое выступление, обращаясь непосредственно к нему. «Товарищ президент, я начал свою военную службу в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени Ленинского комсомола. На настоящий момент, если не считать десантный факультет Михайловской артиллерийской академии, это единственный военный вуз, который готовит офицеров-десантников». Именно с него мы решили начать реформирование воздушно-десантных войск, переводя их в космодесантные. На первом этапе, пока мы можем использовать для тренировок только единственный десантный транспорт пришельцев, этого хватит. В дальнейшем, по мере поступления в войска отечественной антигравитационной техники, целесообразно развернуть сеть высших командных космодесантных училищ на базе десантного факультета Михайловской артиллерийской академии, ульяновскую гвардейского суворовского военного училища воздушно-десантных войск, И омского кадетского корпуса вдв при этом суворовское училище и кадетский корпус продолжит функционировать и в сегодняшней постаси готовя подростков к поступлению в эти военные вузы 242 учебный центр вдв преобразовывать во в вуз не будем на его основе вновь сформируем учебную дивизию для подготовки сержантского состава переформирование частей соединений воздушно-десантных войск в космодесантные начнем через 5 лет когда пройдет первый выпуск офицеров-космодесантников. И будем вести эту работу постепенно, по мере выпуска офицеров. На сегодня у нас имеется четыре воздушно-десантные, две десантно-штурмовые дивизии, а также три отдельных десантно-штурмовые и одна специального назначения бригады. Все они будут постепенно преобразовываться в космодесантные, при этом бригады будут укрупняться до дивизий. Таким образом, к 2040 году мы планируем довести группировку космодесантных войск до 10 дивизионного состава. «Спасибо, Михаил Юрьевич», — поблагодарил президент. «Хороший у вас план получился, продуманный. Единственное, что мне пока непонятно, на основе каких принципов вы будете осуществлять набор в училище. Какие вы установили критерии?» Основных критериев три. Первый медицинский. — медицинский. стопроцентное здоровье в сочетании с хорошей реакцией. Тормоза нам не нужны. Второе — спортивные достижения в боевых единоборствах, стрельбе, альпинизме, парашютном спорте. Желательно уровень мастера или кандидата в мастера спорта, в крайнем случае 3-4 первых разряда. Третий – психологический, лидерские качества, харизма, умение работать в команде. Дополнительный, причем определяющий фактор – телепатические способности. При их наличии будем брать даже с одним первым разрядом и незначительными противопоказаниями по здоровью. Если за 5 лет не подтянется до общего уровня, пойдет на преподавательскую работу. Жесткий критерий. А почему вы во главу угла ставите именно боевые единоборства? Разве сейчас при наличии автоматического стрелкового оружия это имеет какое-то значение? Хороший вопрос, товарищ президент. Мне его часто задают, в основном диванные эксперты. Они почему-то уверены, что для того, чтобы схлестнуться с противником в рукопашную, офицер-десантник должен пролюбить автомат и пистолет, потерять гранаты и метательные ножи, а потом с голыми руками подобраться вплотную. При этом противник тоже должен казаться безоружным. Это не так? Разумеется, случаи бывают разные, можно столкнуться нос к носу в задании. В такой ситуации короткий удар займет в разы меньше времени, чем наведение оружия из пуск курка. одно движение вместо нескольких. Враг может находиться в толпе гражданских или в общественном транспорте, когда просто нельзя стрелять. В лифте, где невозможно развернуться. В конце концов, иногда требуется взять противника живым. Кроме этого, человек, владеющий боевыми единоборствами, как правило, иначе реагирует на опасность. Ему не требуется время для того, чтобы подготовиться, настроиться. Там все на рефлексах. А зачем вы спрашивали? Вы ведь это все не хуже меня знаете. А я не для себя спрашиваю. Как вы думаете, генерал-лейтенант Бобров или адмирал Евменов знали это все до начала вашего доклада? Мне трудно об этом судить, ушел от прямого ответа Теплинский. Но сейчас точно знают. Вот вы сами ответили на свой вопрос, Михаил Юрьевич. Идем дальше. Сколько народа вы планируете дополнительно к штатной численности набрать в Рязанское училище в этом году и сколько в следующем? Как минимум роту в этом году и две в следующем. Кроме этого, я планирую в этом году привлечь в училище не менее 80 человек постоянного состава – преподавателей, тренеров, инструкторов. Юрий Петрович, обратился президент к начальнику главного управления кадров. В течение месяца решите вопрос со штатной численностью Рязанского училища. На этот год увеличьте штаты ВУЗа на 200 человек переменного состава и 100 постоянного. А дальше будете увеличивать их в соответствии с заявками генерал полковник Теплинского. Вам все понятно? Так точно, товарищ президент. Последний вопрос. Я услышал про здоровье, спорт, харизму, даже про телепатические способности, но ни слова об уровне образования и интеллекте. Или будем и дальше эксплуатировать принцип «чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона». Никак нет, товарищ президент. Уровень образования и IQ для наших абитуриентов, разумеется, важны, потому что мы готовим грамотных офицеров, а не держим орд. Но училище все-таки командное, а не инженерные хотя они парадные где в основе отбора требования к росту и выправке. Поэтому этот критерий для нас тоже является обязательным, но не определяющим. Есть вопросы или предложения? У меня имеется несколько предложений, товарищ президент. Николай Пошкольным поднял руку. Слушаем вас, Петров. Я по поводу медосмотров при отборе абитуриентов для поступления в Рязанское училище призывников в 242-й учебный центр ВДВ хотел уточнить. Можно ли будет туда на это время прикомандировать пару специалистов из отдела полковника? Хорошее предложение. Не можно, а нужно. Поезжайте завтра к нему во второй половине дня и договаривайтесь. Я ведь поручил вам заниматься этой проблемой, вот и занимайтесь. Самостоятельно. Что еще? Второе предложение касается не некомбатантов. Мы уже приняли решение о восстановлении в школах начальной военной подготовки, но пока ничего не предусмотрели по линии гражданской обороны. Она у нас сейчас в значительно более худшем положении, чем была в Советском Союзе перед Великой Отечественной войной. И довести ее до должного уровня за несколько лет точно не получится. Надо уже сейчас начинать. Мы рассчитываем мобилизовать при нападении инопланетян до 50 миллионов человек. А что в это время будут делать остальные 150 миллионов? Старики, женщины, дети, представители творческих профессий. Сидеть дома и ждать, когда их придут убивать? Наши аналитики предлагают построить подземные убежище, способные вместить не менее трех четвертей населения страны. Вы имеете в виду сеть бомбоубежищ? Уточнил президент. Нет, бомбоубежища в этом случае никого не защитят. Я имею в виду подземные города и поселки с автономностью не менее трех месяцев. В больших городах их можно будет совместить с сетью метрополитена вынеси за пределы городской застройки, а в небольших сделать что-нибудь типа локальных бункеров. «Вы хоть представлять себе какие-то затраты?» – подал голос кадровик. «Представляю. Если раскидать на 30 лет, вполне подъемные. Технологии, такие у нас есть уже сейчас, в будущем появятся еще более продвинутые. В Швейцарии, кстати, подобная сеть подземных убежищ, рассчитана на все население страны, имеется уже сейчас». Не забывайте, что это будет война на тотальное уничтожение человеческой цивилизации. Она может затянуться. Я согласен с Петровым. Остановил зарождающуюся дискуссию президент. И дам соответствующие поручения премьер-министру. Еще что-то? Да, это не совсем по теме военной реформы, но напрямую связано с ней. Излагайте. Мы вчера уже после совещания переговорились с президентом Академии наук по поводу термоядерных электростанций. Наверное, имеет смысл не бросать почти законченное строительство Этер во Франции, а вести работы параллельно. Тогда мы сможем при строительстве нашей станции избежать всех ошибок, которые были допущены на международной стройке. И масштаб сразу заложить уже промышленный а не экспериментальный Вы думаете, что от Этер будет хоть какой-нибудь полезный выхлоп? Предполагаю, с высокой долей вероятности. Иначе зачем уже столько времени европейцы саботировали ее пуск? А мы сможем завершить строительство без участия Европейского консорциума Великобритании, Канады и Австралии? С привлечением США должны справиться. Ладно, подумаем. Если все, то теперь вопрос к вам. У ваших аналитиков имеются соображения о том, чего нам ждать от боевиков, выращенных и воспитанных на Альфе Центавра? Что они будут уметь? Так точно, товарищ президент, имеются. Докладывайте. С высокой долей вероятности это будет генномодифицированное мясо. Одноразовые, не блещущие интеллектом солдаты, рассчитаны на небольшой срок эксплуатации. За счет химического ускорения жизненных процессов, а без вспрыскивания в кровь химического коктейля они стали бы вялыми после анабиоза, должны ускориться реакции, увеличится быстродействие, силы и выносливость, повысится болевой порог. О том, что практически наверняка они все будут телепатами, можно было бы и не упоминать. А вот на некоторых других вещах, я думаю, следует остановиться подробнее. Какой-либо радиосвязи мы у пришельцев вообще не зафиксировали. А если отсутствуют передатчики, то вряд ли есть приемники. Следовательно, они, скорее всего, не могли черпать информацию из радиоэфира, просматривать телепередачи и новостные каналы. А вот вытаскивать ее из мозгов похищенных людей запросто. Были среди них конструкторы, мастера единоборств, снайперы? Вряд ли. Зато полно информации, полученной из голливудских фильмов. Можно на ее основе вырастить мастер единоборств? Разумеется, нет. Нам не придется сражаться со Шварценеггерами, Джеки Чанами и Сталлоне, но мы наверняка столкнемся с трюками, которые они показывали на экране. Зрелищными, но не слишком опасными. Особенно если наши бойцы будут готовы к этому. Теперь что касается носимого оружия. Стрелковка на основе пороховых газов вряд ли. Скорее всего пневматика, с которой мы уже сталкивались, и что-нибудь лучевое или плазменное. Дезинтеграторы и что-либо им подобное очень сомнительно. А вот что-нибудь стрекательное или плевательное вполне вероятно. Яды — почти наверняка. Летающая техника вряд ли будет мельче, чем блюдца, с которыми мы уже сталкивались. А вот бегающие и прыгающие механизмы могут оказаться почти любых размеров, кроме совсем уж крохотных. Вот, в принципе, и все, что мы смогли более или менее достоверно установить, исходя из имеющейся информации. Они смогут плавать, нырять? — спросил главком ВМФ. Практически наверняка, и, вероятно, на большие дистанции. Это цивилизация, которая развивалась в океане. И тут имеется еще один фактор, который может существенно осложнить нам жизнь. Если в океан десантируются даже несколько альфа-центаврцев, нам очень сложно будет их оттуда выковырять, разве что дельфинов привлекать. Кстати, это идея. Придется вам, наверное, соответствующую службу организовать с привлечением телепатов. Подозреваю, что они смогут договориться с дельфинами. «Э, что у них со связью?» – спросил Теплинский. Телепатия, в том числе с использованием для и усилителей сигнала. Но тут проявляется некоторая односторонность. Передать сигнал корабль-матка может на десятки тысяч километров, но вас она, разумеется, на таких дистанциях не услышит. Дубовкин ребят полковника провели несколько экспериментов. Выяснилось, что искусственный интеллект носителя второго ранга слышит человеческие мысли не далее полутора сотен метров, а телепат может уловить сигнал из скина за десятки километров. «А сколько больших кораблей они могут выставить в первой волне?» спросил министр обороны. Если типа размеры не изменятся, то ориентировочно от 8 до 24 носителей первого ранга. Это зависит от того, с каким количеством десантников нам придется иметь дело. А их, по нашим прикидкам, может быть от 1 до 3 миллионов. Но могут ведь быть и корабли совсем других типов. Более того, мы предполагаем, что они обязательно будут. Если носители первого ранга принять за авианосцы, то другие могут ассоциироваться с тяжелыми крейсерами для подавления орбитальной обороны десантными кораблями для высадки техники и механизмов, подавителями планетарной обороны. Мы предполагаем, что общее количество больших кораблей в первой волне может оказаться не менее 50. Это только в том случае, если нашествие будет разделено на волны. Сначала захват планеты, потом заселение. А если они все явятся одновременно? то счет, скорее всего, пойдет уже на сотни, если не тысячи.